Отталкивая длинным шестом, повела лодку в направлении скрывшейся за зарослями тростника галер-работорговцев и спорткара. Стрелы обоих типов лежали у меня вдоль бортов. Длинный лук я держал на коленях. Зарядить его и приготовить к стрельбе не займет много времени. Я был совершенно спокоен. кормча на идущий последней галере был зол. Ему то и дело приходилось сбиваться с ритма, подавая команды к Идущие впереди галеры также замедлили ход, а затем и вовсе остановились. Весла были подняты на борт. Иногда передвигаться по болотам среди густых зарослей ренса и осоки тяжело даже узкой маневренной, сплетенной из ренса лодки, не говоря уже нагруженных до предела длинновесельных галерах. С борта флагманского корабля спустили на воду легкую плоскодонную лодку. Двое рабов, стоящих на ее тупой, словно обрубленной корме, отталкивались шестами, а двое других – устроившись на носу с мечами в руках, должны были делать проход в стоящих сплошной стеной зарослях. Работа предстояла долгая. Проход требовался достаточно широкий, чтобы в него могла вместиться не только сама галера, но и выступающие по обеим ее сторонам весла гребцов. Шестая галера стала медленно разворачиваться в подветренную сторону. Капитан, кипя от негодования, обернулся к стоящему руля кормчим и сурово прикрикнул на него. Тот, склонившись на рулевую балку и натянув закрывающую голову шлем на самые глаза, очевидно задремал под полуденным солнцем и не обращал на окрики никакого внимания. Капитан, ругаясь, на чем свет стоит, слетел по лестнице на заднюю палубу и, едва сдерживаясь от ярости, рванул за плечо кормчего, желая привести этого бездельника в чувство. И тут он увидел его глаза. Руки кормча рожались, и мертвое тело с лухим стуком опустилось на дощатую палубу. Ярость капитана уступила место пришедшему ей на смену ужасу. Он испугно закричал, созывая на заднюю палубу находившийся внизу воинов. Стрела, выпущенная из тугого длинного лука из гибкой древесины калана, прошила насквозь голову человека, и, пролетев еще сотню ярдов, незамеченные никем, скрылась в болотах. Не думаю, чтобы в тот момент кто-нибудь из порткаровцев смог определить, из какого оружия был убит их рулевой. Того человека, лежащего сейчас у их ног с двумя небольшими рваными треугольной формы отверстиями по обеим сторонам головы, из которых медленно стекала кровь, еще минуту назад они видели живым. Не понимая, что происходит, они испугно переглянулись. На болотах по-прежнему стояла тишина, не нарушаемая ни единым звуком. Хотя нет. Кое-кто, наверное, обратил внимание на пришедший откуда-то издалека крик болотного ганта. Быстро, беззвучно, с мастерством и энергией девушки, выросшей на Лепсовых островах, Телима неутомимо управлял лодкой, безошибочно ориентируясь стоящих сплошной стеной заросля, пользуясь малейшей протокой, чтобы ближе подойти к застрявшим в тростнике галерам. Мы уже находились в каких-нибудь нескольких ярдах от них. Я ясно различал скрип весел выключенных, окрики старших загребных мастеров, громкие разговоры томящихся от безделия воинов и стоны рабов, быстро заглушаемые ударами плетей. Телима неслышно провела среди тростников лодку мимо шестой, пятой, четвертой галеры. Затем мы двинулись по идущей в нужном направлении узкой протоки, именовали третью и вторую галеры, а вскоре поравнялись и с первой. На всем протяжении этого отрезка пути мы слышали громкие крики капитанов, передававшись с корабля на корабль сообщение о случившемся на шестой галере и собственные ошибочные предположение на этот счет. Скрытым густыми зарослями тростника и осоки путем нам удалось подойти к первой галере почти вплотную. Это был флагманский корабль налетчиков из порткара. войны столпившиеся на задней палубе на скамьях для грибцов, высовывавшиеся из-за высоких бортов галеры, всматривались в линию выстрелившихся за ними кораблей пытаясь выяснить по доносящимся с них крикам, что там происходит. Даже закоманные в цепи рабы встали со своих мест и с любопытством оглядывались назад. На небольшом капитанском мостике у самого носа судна стояли за бородой старший офицер и хенрак. Офицер настойчиво потребовал от находившегося на задней палубе старшего кормчего доклада обо всем, что слышно с задних галерах. Здесь же на носу стояла слезная, выставленная на всеобщее обозрение, голая, гибкая темноволосая девушка, также пытающаяся бросить взгляд назад. А внизу, у самого носа галеры, замерли, спущенные на воду лодки четыре раба, делавшие до этой минуты проход в зарослях тростника. Не опасаясь быть замеченным среди уходящих высоко вверх ренцевых стеблей, я встал в лодке во весь рост. Ноги мои были напряжены и стояли на одной линии с выбранной мною целью. Тело также было развернуто под прямым углом галереи. Голова находилась прямо над левом плечом. Я тщательно вложил оперение стрелы из крыла восковских чаек в тетиву и оттянул ее так, что удерживающие ее пальцы правой руки дошли у меня до самого подбородка, а наконечник стрелы дошел до рукояти лука. В этом положении я на мгновение замер и отпустил тетиву. Древко стрелы прошло сквозь тело человека, мелькнуло за его спиной белым оперением и скрылась далеко в болотах. Человек не издал ни звука. Закричала привязанная неподалеку от него девушка. Через мгновение послышался всплеск воды. Рабы, стоящие в лодке под самым носом высокобордной галеры, завопили от ужаса. Тут же до моего слуха донесся глухой рев водяного троллериона, и новый на этот раз гораздо более громкий всплеск воды, вслед за которым послышался резкий хруст костей и голодные сердитые чапками. Человек не кричал. Он умер прежде, чем успел коснуться воды. Кричала привязанная к носу галер девушка, невольная свидетельница устроенного тролларионами кровавого пиржества, каждый из которых стремился оторвать себе кусок столь неожиданно свалившейся к ним буквально на голову жертвы. При виде этой чудовищной картины девушка забилась в истерике. Рабы в лодке также словно обезумели от страха. И пытаясь оттолкнуть шестами кружащих вокруг нейтраллерионов, едва не перевернули свое неустойчивое суденышко, что только добавило всеобщей паники. Крики теперь неслись отовсюду. Старший офицер в золоченом шлеме и не отстающий от него ни на шахах Хенрак, все еще с белым шелковым шарфом на левом предплечье, бросились к борту галеры, и, всматриваясь в воду, перегнулись через поручни. Телима осторожно отвела лодку от охваченного паникой судна и снова направила ее среди болотной поросли к стоящей последней галере. Пока мы безуточно двигались вдоль отделенной стеной тростника узкой протоки, вслед нам неслись истеричные вопли, привязанные к носу галеры девушки, и крики качающихся в лодке обезумевших рабов, привести в чувство, успокоить которых удалось не сразу даже с помощью свистящих в воздухе бичей «Продолжать трубить! Рубить!» Донесся до меня приказ старшего офицера, и вслед за тем послышали все более ускоряющиеся удары мечей по стеблям тростника. На протяжении всей второй половины дня и постепенно спустившегося вечера мы, стелим и осторожно, как крадущийся за добычей слин, кружили вокруг длинного ряда галер, выбирая себе в удобные для нас моменты очередную жертву. Первым делом я уничтожил на галерах всех кормчих, а после этого уже никто не осмелился больше подниматься на заднюю палубу корабля. В помощь рубившим тростник рабам в лодку были спущены несколько воинов. Но они, незащищенные, очень быстро пали жертвами моего не незнающего промаха лука. И вскоре очисткой прохода для галер занимались только оставляемые мной в живых рабы. Когда часть пути для кораблей была расчищена, капитаны снова заняли свои места, для командования над сидящими на веслах рабами. Однако они тоже не замедлили испытать на себе меткость моих стрел, и после их смерти, желающих взять на себя руководство управлением галерами, не нашлось. С наступлением темноты на кораблях зажгли факелы. И это только упростило мне задачу в подборе очередных жертв. Факелы затушили, и галеры погрузились в непроглядную темноту, наводящую на застывших в ожидании людей из порткара еще больший ужас. Мы наносили удары в самые неожиданные для врага моменты, из непредсказуемых для него мест. Телима зачастую сопровождала наше нападение криком болотных гантов. В отличие от меня, человека в этих местах случайного, работорговцы порткара были отлично осведомлены о роли этих сигналов в общении между собой членов францоводческих общин. Меня радовала доведенная до совершенства способность Телимы подражать голосу птиц. Хотя, думаю, у находящихся на борту кораблей налетчиков это ее умение вызывало совершенно иную реакцию. Наверное, мало удовольствия доставляли вглядывающиеся в беспросветную ночную тьму людям эти, заставляющие их поминутно вздрагивать и сжиматься от страха звуки, неизвестно от кого исходящие – от обычной птицы или от невидимого врага, о численности которого они могли только строить самые невероятные предположения – С уверенностью они могли сказать лишь то, что их корабли окружены ренсоводами мастерские, использующими длинный лук. А то, что их смертоносное оружие было именно длинным луком, они догадались, когда выпущенная мной очередная стрела пригвоздила одного из находившихся у румпеля матросов к противоположному борту его галеры. С наступлением сумерек они решили наконец открыть ответный огонь и усыпали дождем выпущенных из арбалетов стрел окружавшие их заросли. Но нам их действия не причинили большого вреда, поскольку Телима держала наше суденышко в постоянном движении. Иногда им, правда, удавалось, проследив очередность смену мест, из которых был сделан каждый мой новый выстрел, довольно точно вычислить наше местоположение. Но в большинстве случаев они ориентирулись на всплески террорионов, принимая их за движущуюся лодку в тростнике, либо на крики самых настоящих гандов. И тогда не принимались наугад палить по болотам, как правило, в совершенно противоположном от нас направлении. Мы с Телемой съели захваченные нами с острова ренцевые лепешки и запили их водой. «Сколько из стрел у тебя осталось?» – спросила она. 10 Это очень мало». «Верно, но зато теперь мы действуем под покровом темноты». Я срубил несколько тонких гибких плетей лиан и сделал у них на концах петли. «Что это тебе даст?» – спросила девушка. «Ну-ка, поплыли к четвертой галере», – вместо ответа распорядился я. «По нашим предположениям, численность воинов на галерах в общей сложности должна быть порядка ста человек. По крайней мере, не намного больше. Ведя счеты убитым и наблюдая за передвигавшимися под прикрытием высоких бортов судна людьми, мы пришли к заключению» что воинам осталось, вероятно, человек 50, причем, как мы заметили, в основном они были сосредоточены на первом и последнем кораблях. Телема беззвучно подвела лодку к четвертой галере. На ночь галеры были подведены вплотную друг к другу, так что нос одной практически касался кормы впереди стоящей, что давало возможность беспрепятственно переходить с корабля на корабль, и в случае нападения неприятеля на одну из галер позволяло воинам с крайних кораблей прийти на помощь товарищам. Такая постановка кораблей фактически превращала разрозненные суда в единый плацдарм с узкими, удобными для обороны проходами с одного корабля на другой. Подобная тактика предполагает оборону от нападения одной и двух небольших ренцоводческих общин, как правило насчитывающих 70-80 человек, передвигающихся на лодках. При этом наиболее уязвимыми по сравнению с состоящими в середине оказываются крайние, в меньшей степени защищенные корабли почему количество охраняющих их воинов значительно больше, нежели на всех остальных, расположенных в центре судах. Кроме того, при нападении противника сбоку, по всей длине выстроенных в единую линию кораблей, он становится отличной мишенью для арбалетчиков, рассредоточенных по всему ряду судов, действие которых и ведение прицельной стрельбы становится значительно менее эффективны при атаке неприятеля в лоб. Настоящий первым или последнем кораблей. При таком положении дел наиболее естественным для порткаровцев было ожидать нападения противника на крайний суда, где старший офицер и сосредоточил большинство своих воинов. Двигаясь так тихо, как только может двигаться плетеная ренцевая лодка, мы подошли к самому борту 4-й галеры. Не имея в своем распоряжении людей, чтобы напасть открыто, мне оставалось только действовать короткими, быстрыми набегами. Сея вокруг панику, в результате которой зачастую случается не меньше из жертв, чем при столкновении с противником в бою. Стоя в лодке у самого борта судна, я произвел негромкий царапающий звук. Сам по себе вполне безобидный и ничего не значащий. Но в безбрежной темноте именно такие, не имеющие объяснения непонятные звуки, пугают больше всего. Тут же, прямо над головой, я услышал тяжелое дыхание человека и отметил для себя, где он стоит. Беззвучно, резким движением я набросил ему на шею петлю изгибкой лианы и, перетащив его через борт, сбросил в болото, где и удерживал его отчаянно сопротивлявшегося до тех пор, пока не почувствовал, как мощная хватка троллариона вырывает его у меня из рук. Прикованные к скамьям рабы завопили от ужаса. До меня донесся приближающийся топот десятков ног, спешащих на крики перепуганных рабов. В темноте ничего нельзя было разобрать, Но я услышал, как двое воинов, не удержавшиеся на узких переходах с одной галерой на другую, в общей суматохе были сброшены вниз. Вопли вокруг стали еще громче. Кто-то приказал принести факел. Телима поспешно отвела лодку в заросль от тростника. Я поднял лук и уложил на тетиву одного из оставшихся стрел. Едва показался человек, несущий факел, я тщательно прицелился прямо ему в сердце. И через мгновение он уже вместе с факелом падал в воду, отброшенную ударом стрелы через дальний от меня борт галеры. Все вокруг снова погрузилось в темноту. Послышались новые требования принести факелы, но я не заметил, чтобы кто-нибудь поспешил выполнять приказания Паника разрасталась. Сквозь крики и шум я уловил звон мечей. «Они на корабле! Противник на борту!» – неслись отовсюду истерические крики. Прозвучала команда к бою, и ночь наполнилась воплями раненых и торжествующими криками, раздающих удары. Телима завела лодку ярдов на 30 зарослей тростника, и я смог встать в полный рост, с луком наготове, на случай, если кто-то решится принести факелы. Желающих пока не находилось. Наиболее яростный звон мечей доносился за скамей для хребцов. Здесь стоял сплошной вопль боли и отчаяния. Слышно было, как скованные цепями рабы пытается грохоча кандалами, забраться под скамей. послышался новый глухой удар упавшего в воду тела. Кто-то, вероятно из старших офицеров, запросил подмогу у соседних галер, ссылаясь на многочисленность высадившегося на борт его корабля неприятеля. На соседних судах раздалась команда, приказывающая воинам перейти на четвертую галеру и отбить нападение противника. Не повышая голоса, Я отдал распоряжение телеме снова подойти к кораблям и, отложив длинный лук, взял в руки меч. Через минуту мы опять были у четвертой галеры, и я, тихонько взобравшись на борт судна, без разбору вонзал и вытаскивал меч в мелькавшие вокруг меня тела, пока схватка между находящимися на корабле не разгорелась с новой силой. После этого я вернулся на лодку. Я проделал этот трюк несколько раз, поочередно высаживаясь то с одного, то с другого борта четвертой и третьей галеры. Когда мне показалось, что зона мечей его умирающих уже достаточно, я сказал Телиме, что, пожалуй, теперь можно и поспать. Она, казалось, удивилась, но послушно отвела лодку подальше от охваченных яростным сражением галер, защищающих их насмерть стоящих против значительно превосходящего их числом неприятелей экипажей. Когда суденышка наша затерялась среди зарослей тростника и осоки, в нескольких ярдах от кораблей Килим воткнул шест глубоко выл, и Лиана привязала к нему лодку. В темноте я чувствовал, как она стоит на коленях у кормы лодки, застыв в напряженном ожидании. «Как ты можешь сейчас спать?» – спросила она. Мы прислушались к разносящимся над черными водами дельты крикам и лязгу оружия. «Нужно, значит могу», – ответил я. «Подойди сюда». Она немного помедлила, но затем пересела ближе. Я взял длинный лиану и связал ей руки за спиной и ноги. После этого я уложил ее на дно лодки и, захлестнув ей на шею петлю, привязал ее к носовой части нашего суденышка, а ноги – к корме. Телима, девушка умная и гордая, понимала значение этих мер предосторожности и позволила мне связать себя без лишних вопросов и возражений. Но сам я чувствовал себя отвратительно. Я, Терл Кэббетт, ненавидел себя за то, что не испытываю больше доверия или элементарного уважения к людям. Все, что я сделал за сегодняшний день, я сделал только ради ребенка. Единственного существа, проявившего ко мне хоть какую-то доброту. Единственного, достойного жить на этом свете и убитого теми, кто жить на нем недостоин. Я сделал это не потому, что слишком высоко оценил свою собственную личность. Наоборот, я слишком хорошо знал себе цену не заблуждался на этот счет. Я тот, кто предпочел позорное рабство почетной смерти. Я трус. Трус, предавший все, что мне было дорого, поправший все моральную устои. Я испытал унижение и презрение, выбранное для себя мной самим. Я не мог больше смотреть себе в лицо. Я вообще не хотел себя видеть тем, кто я есть на самом деле. До сих пор я был мальчишкой и пребывал в заблуждении на свой счет. Теперь же, внезапно повзрослев за эти несколько дней, я смог наконец посмотреть на себя трезвым взглядом, и то, что я увидел, ошеломило меня. Я обнаружил в глубине себя зададки труса и предателя, способности прощения по отношению к самому себе, эгоизм и жестокость. Я не достоин больше носить красное одеяние воина, не достоин служить домашнему камню своего города. Короба. Не достоин ничего. Я отверженный. Я – одиночка. Это была последняя мысль, с которой я погрузился среди разносящихся в ночи стонов, криков и бряцаний оружия в избавляющие от меня от мучительных раздумий благостное объятия сна. Я проснулся, дрожа от сырой утренней пролхады, слыша, как легкий ветерок перебирает слабо шуршащие стебли тростника и осоки у самого борта, качающейся на воде лодки. Откуда-то издалека донеслось глухое недовольное рычание выходящего на охоту, водяного тарлариона. Над самой лодкой промелькнула череда диких болотных антов, обменявшихся на лету резкими пронзительными криками. В вышине, окидывая болото хищным взглядом, медленно один за другим пролетели четыре ула. Я еще полежал в лодке, ощущая спиной туго переплетенные стебли ренца и скользя глазами по серому безрадостному предутреннему небу. Было прохладно и сыро. Я потянулся и сел на колени. Телима уже проснулась, но лежала, разумеется, связная, там же, где я ее уложил. Я снял с нее стягивающие лианы, и она молча, с болезненной гримасой, принялась растирать затекшие руки и ноги. Я разделил с ней пополам оставшиеся у нас съестные припасы. Завтракали мы молча. Наконец, расправившись с последней ленцевой и вытерев губы тыльной стороной руки, она сказала. «У тебя осталось всего девять стрел». «Думаю, сейчас это уже не имеет значения», — ответил я. Она удивленно посмотрела на меня. «Давай подойдем к галерам», — распорядился я. Она отвязала лодку от воткнутого выл-шеста, вытащила его и повела наше легкое послушное судно к смутно виднеющимся кораблям, кажущимся в серой, хмурой предрассветной дымке, совершенно покинутыми. Стараясь держаться под прикрытием зарослей, мы медленно обогнули все шесть цыпленых вместе галер Мы прождали не меньше часа, наблюдая за кораблями. Никакого движения на борту заметно не было. Я приказал Тереме подвести лодку к шестой, последней галерии. Перебросил через плечо длинный лук, надел колчан с оставшимися стрелами и нацепил на пояс меч, верный мой клинок, с которым я не расставался со времен осады Ара. Мы приближались очень осторожно, стараясь ни единым звуком не привлечь к себе внимания а подойдя к корме шестой галеры, вообще прекратили движение и несколько минут насторожно прислушивались. Все было тихо. Тогда я молча жестом приказал Тереме осторожно поцарапать концом шеста перила со стороны кормы галеры. Она коснулась шестом деревянной поверхности перил и несколько раз провела по ним. Никакой реакции с корабля не последовало. Тогда я насадил на шест свой лежащий на лодке шлем и приподнял его над бортом галеры. Опять никакой реакции. Я не услышал ни единого звука. Я заставил Телема отвезти лодку от корабля и несколько минут внимательно наблюдал за ним, держа лук наготове. Затем снова жестом приказал Телеме подойти к носу шестой галеры и встать у самой ее носовой балки. Здесь, конечно, находилась девушка, связанная, несчастная, но, думаю, она настолько должна была быть измучена за прошедшую ночь, что вряд ли сейчас заметит наше присутствие. К тому же в том положении, в котором она привязана, она вообще не сможет обернуться, чтобы нас увидеть. Я положил на дно лодки длинный лук и снял с плеча колчан со стрелами. Щит тоже оставил. Когда я начну взбираться на борт корабля, он мне будет только мешать. А вот шлем, обычный шлем Горианского воина, без излишних украшений каких-либо опознавательных знаков, с одними только узкими прорезями для глаз, я надел. Затем осторожно, без лишнего шума, взобрался на борт галеры и, приподняв голову над деревянными перилами, внимательно осмотрелся. За исключением привязанной к носовой балке девушки, поблизости никого не было. Находясь под прикрытием кормовой части пятой галеры и скрытой носовой палубы шестого корабля, я быстро перемахнул через перила. С рабами я мог держать себя спокойно. Для них я хозяин. «Молчи, не звука!» — бросила я связанной девушке. Вопль застыла мне в горле, когда она меня увидела. Глаза наполнились ужасом, но крикнуть она не посмела. Рабы, прикованные к скамьям, и смажтенные, уставшие за ночь, не сводились меня безумного затравленного взгляда. «Молчать!» — приказал я им. А они не издали ни звука. Между скамьями гребцов несколько рядов лежали брошенные, как попало, на пол пленники захваченная из Ренцевых островов. «Кто здесь?» — спросил один из них. «Тихо! Заткнись!» — не предвещающим любопытствующим ничего хорошего голосом потребовал я. Затем, обернувшись к телеме, знаками показал ей, что мне нужен щит, лук и стрелы. С трудом, дотянувшись до корабельных перил, она передала мне все необходимое. Потом я вполголоса полголоса приказал ей привязать лодку у самого борта Галеры, возле якорной цепи, и подняться на корабль. Через минуту она уже стояла на носовой палубе Галеры, рядом со мной. «Плоскодонка ушла», — сказала она. Я не ответил. Я и сам уже обратил внимание, что плоскодонной лодки нигде не видно. Я протянул телеме лук, который все это время держал наготове и надел на руку щит. «Иди за мной», — сказал ей. Я знал, что до конца натянуть лук она не сможет. Но я знал и то, что стрела, выпущенная мне в спину, даже из наполовину натянутой тетивы, направленной умелой рукой Телимы, пронзит меня насквозь. Пожелая она убить меня, она не промахнется. Я пристально посмотрел ей в глаза, но она не опустила голову и выдержала мой взгляд. Я отвернулся. Людей из порткара на шестой галере видно не было, но едва я перешел на кормовую палубу пятой галеры, Я тут же наткнулся на их распростертое на полу тела. Из груди некоторых из них торчали стрелы, выпущенные из длинного лука, но большинство воинов погибли от ран, нанесенных мечом или копьем. А сколько из них в темноте были выброшены за бар? Я кинул к теле имена воинов, убитых из лука. «Вытащи стрелы», — сказал я. Я пользовался стрелами с узколопастными наконечниками без насечек, довольно легко извлекаемыми из раны. Подобная стрела глубоко проникает в тело жертвы, чего не скажешь, например, о стреле с широколопастным наконечником или тачакской стреле с наконечником, снабженным засечками, входящими в тело не столь глубоко, зато не дающим возможности быть извлеченным из раны. Широколопастный же наконечник, не закрепленный на древке стрелы намертво, даже при извлечении стрелы, все равно остается в теле человека, беззвучно двигаясь за мной по галереи, Телима одно за другое вытаскивал из груди поверженных нами жертв окровавленные стрелы, пополняя ими наши запасы. Так мы шли. Я со щитом на руке, держа меч на готове, и Телима с длинным луком на плече и все увеличивающейся охапкой стрел в руке, большинство из которых было окрашено кровью. Мы переходили с одной галеры на другую, но нигде не встретили ни одного из оставшихся в живых налетчиков из спорткара. Те, кому посчастливилось уцелеть в этой бойне, очевидно уплыли на плоскодонной лодке. Под покровом темноты они, вероятно, воспользовались всеобщей суматохой или, наоборот, дождались пока яростное сражение вслепую с невидимым, но, несомненно, одерживающим победу противникам утихнет, захватили лодку, уже спущенную на воду, и, не желая испытывать судьбу, пустились на утек. Они, конечно, предположили, что с наступлением дня нападавшие вскоре покинут, если не затопит их корабли, но очевидно не станут рисковать, чтобы выяснить это, подвергаясь опасности стать жертвой незнающего промаха длинного лука. Не думаю, что плоскодонка смогла вместить больше восьми от силы десяти человек, не будучи опасно перегруженной. Не хотелось также думать о том, каким образом отвоевали себе места на